Всю ночь будет валить снег, а поутру обе женщины с изумлением увидят, что подстилка на топчане пуста, их могучий сожитель не ночевал дома. Полуголые дети и жарко дышащие козы будут слоняться по дому, но пройдет день, пройдет другой, а их никто не накормит. Затем приедут на машине негодующие сердобольные дамы-благотворительницы и отправят бессловесную девушку в исправительное заведение. Детей в какой-нибудь мрачный приют А уж животных один бог знает куда. Уорд добил таки одного, самого слабого, самого уязвимого, кому завидовал. Может быть, наиболее остров. У него была такая теплая берлога, такой раскатистый, беззаботный смех. Субботние выпивохи неожиданно вспомнили, что они тоже граждане. Это должно было случиться. Удивительно, что это не случилось раньше, ведь неужели его жена не жаловалась? Напротив, обе ублажали друг друга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 словно крупный хищник, на которого он так походил. Юга очутился за решеткой. Барри итальянца, человек в светло-синем костюме, вытащил из жилетного кармана коробочку, достал пилюлю, положил ее на желтый от никотина язык. Позже, забравшись постель и задом оттолкнув Джулию в стене, Чарли проворчал, он добился своего. Майка посадили. Но она уже сладко спала и ничего не слышала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 Он был отпрыском самой старинной семьи в округе, и городской парк, в который со временем превратился его сад, до сих пор называли парком Кэнкенена. Он жил один, под присмотром почтенной экономки, знавшей его еще мальчиком. Дом его, насчитывавший самую меньшую дюжину комнат, был набит старинными вещами и совершенно запущен. Боб не давал себе труда привести его в порядок. Трезвым Кэнкененом видели редко. Пить он начинал с самого утра, еще лежа в постели.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 С лицом, заросшим густой, рыжей и коротко постриженной бородой, он сильно смахивал на кабана. Ворча, кашляя и отхаркиваясь, рассказывал пронзительным голосом чудовищные вещи и обожал шокировать пуританскую часть населения, которая принадлежала его родня. «Целых две! И у малышки тоже младенец, но и хват же этот твой юга! Наши светские старухи и зайдут слюной, как улитки с лизью!» На этот крючок и подцепил его Чарли, хорошо изучивший Боба.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 задержанных за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии. Зал с выбеленными стенами, звездным флагом и отполированным временем скамьями чем-то напоминал школьный класс. Увидев Чарли в обществе Верзилы, исполненного, казалось бы, самых кровожадных намерений, Юга отвернулся. Еще больше он растерялся, когда Чарли подсел к нему. Слушай внимательно, Майк, это очень важно. Когда спросят, есть ли у тебя адвокат, отвечай что выбрал себе Боба Кенкенина. Впрочем, он сам за тебя это скажет. Я с ним и пришел. Юга сделал протестующий жест. Он без сомнения дорого дал бы, чтобы никто, и уж Чарли подавно не видел его в таком плачевном состоянии. Насчет расходов не волнуйся. Кенкенин богатый, денег с тебя не возьмет. Это друг. А теперь запоминай, что я скажу. Что бы ни делал этот человек, все тебе на пользу. Ясно?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 Наводя порядок в ящиках и вытирая полки, он что-то напивал себе под нос. Как и Кенкинен, бармен был убежден, что подлошил у изрядную свинью. Время шло, настроение у Чарли постепенно портилось, но около часа дня позвонили откуда-то издалека. «Девица подкрепляется в здешнем кафетерии», — сообщил Боб, говоривший из приморского городишки, где он сделал остановку.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 Пошевеливайтесь, молодой человек, то же самое, конечно. Что, что вы говорите? Это я типу, который тут за бармена, втолковываю, чтобы принес подкрепляющее. Самое удивительное, ни разу не угодил в аварию. Везу с собой клетку с цыплятами, другую с кроликами, и лишь с трудом отбился от козы. На прощание женщины со слезами расцеловались, и ей богу, было занятно смотреть, как та, что осталась в одиночестве, стоит на куче мусора и молча машет нам рукой. Не уверен, что разыщу деревню, название которой написала малышка. В этой глуши никто ни черта не знает. А я уже битый час пробиваюсь сквозь туман. Мечтаю вернуться засветло. Насколько помнится, в последний раз, когда я сидел за рулем, фары у моей тачки еще работали. Еще порцию, молодой человек. Да, да, еще. И в ту же посуду, черт побери, я не из брезгливых. Ну, до скорого, старина Чарли. Если надумаешь отравить вашего крокодила, берут защищать тебя бесплатно.